Глава четырнадцатая. Дождь целил ручьями, когда я вышел из ворот. Улица была почти совершенно безлюдна. Шофёр сидел в резиновом пальто на своем месте и читал промокшую газету. Жуткое чувство владело мною. Для меня было загадкой, какие соображения так быстро и так уверенно навели инженера на незримый след Ойгена б и ш е п а И говоря по правде, я скоро перестал ломать себе над этим голову. Я знал только, что мои розыски были совершенно излишни. Наведение справок в комиссариате, допрос шофера, в и з и т к старому майору бесполезный труд, потерянное время. Я чувствовал голод и усталость, меня знобило, дождь хлестал меня по лицу, сухое белье, теплая комната. Мне хотелось как можно скорее очутиться дома. Шофёр возился с баком для бензина, потом выпрямился. Миртова улица, восемнадцать, крикнул я ему. Это был мой адрес, но в тот миг, когда автомобиль тронулся, Меня озарила мысль, мгновенно изменившая мое настроение. Я думал, что прошел до конца последу, на который набрел, но нет, он вел дальше. Несчастный случай на Бургасе. Странно, что это только теперь пришло мне в голову. Бургасе лежит ведь в стороне от пути, по которому Ойгину Бишеву нужно было ехать домой. Что могло побудить шофера направиться в объезд? Это надо было узнать. Я приказал остановить автомобиль. Посреди улицы под проливным дождем начал я допрашивать шофера. Куда вы должны были отвезти седока в ту пятницу, когда наскочили на вагон трамвая? На Миртовую улицу, ответил шофёр. Бросьте вздор, м о л о д ь крикнул я в раздражении. Вы меня не поняли? На Миртовую улицу еду я. Миртовая улица 18 — это мой адрес. А я вас спрашиваю, куда вы в ту пятницу должны были отвезти пассажира? д «Да о г о в о р ю же я? На Миртовую улицу? Равнодушно сказал шофёр. На Миртовую восемнадцать? Ко мне? – воскликнул я о задачный. е н Нет, не к вам, в аптеку. В какую аптеку? Михаила Архангела? Если там на улице только одна аптека, то, может быть, она и так называется? Что это значит? – спрашивал я себя между тем, как автомобиль понёсся дальше. Из квартиры ростовщика он е д е т в аптеку? Странно. И как раз в эту аптеку, хотя она совсем не по пути. Должны же быть на это причины. Для меня была несомненно какая-то связь между визитом Ойгена Бишева к Ростовщику и его поездкой в аптеку, как бы ее установить. И это, может быть, совсем не трудно, сказал я себе. Я просто зайду в аптеку. Я ведь и без того собирался купить брому. Повод завязать разговор, представиться легко. Профессиональная тайна? Здор. Профессиональных тайн в аптеках не существует. Все равно надо только ловко взяться за дело. Я обращусь. К старику провизору, который всегда так почтительно з д о р о в а л с я со мной, ваш покорнейший слуга, господин барон, мы очень польщены, или же к самому аптекарю, или, господи милостивый, весь день ломал я себе напрасно голову, и теперь благодаря этой случайности, но ведь это не случай, разумеется, Ойген б и ш е в ради нее поехал в аптеку, Михаила Архангела, он знает ее с детства, он ей доверился. А я каждый день видел ее из окон своей квартиры, когда она из аптеки бежала в университет на лекции с книгами под мышкой, маленькая р ж е в а т а я блондинка, всегда торопливая, всегда возбужденная. н е д а в н о еще в вестибюле театра. Так вот почему ее голос показался мне таким знакомым, и теперь я понял, также от чего тембр этого голоса пробудил во мне воспоминание о каком-то необыкновенном запахе. Уксусный эфир, с к и п и д а р н о е масло, разумеется, запах аптеки (Примечание). И уксусный эфир вещество, употреблявшееся для приготовления искусственных эссенций. И с к и п и д а р эфирное масло, получаемое при сухой перегонке корней и древесины сосны, использовались в медицине. Так с к и п и д а р применялся для приготовления втираний, пульверизаций и очищения воздуха в помещениях. Я был вне себя от волнения, так как понимал огромное значение сделанного мною открытия. Я подумал об инженере, который сидел в этот миг в квартире старого процентщика и ждал и тял е р напрасно время, между тем, как я еще две минуты я буду стоять лицом к лицу перед этой барышней, произнесшей загадочные слова о страшном суде, с темным смыслом которых. Была каким-то образом связана тайна самоубийства Ойгена Бишева. Мгновение, которое должно было принести с собой разгадку трагической проблемы, было, казалось мне, совсем близко, и я ждал его со смутным страхом, с трепетом в душе, причины которого не понимал, и все же в лихорадочном нетерпении. Ее звали Леопольдина Тайхман. Мать ее, рано умершая, была знаменитая актриса. Необыкновенная красавица, имя которой в обществе, где я вырос, произносилось ненач и е как с благоговейным восторгом. д о ч ь у наследовала от матери только р ж е в а т ы е волосы, к а к у ю т о м я т е ж н о с т ь духа, да еще, пожалуй, пылкое ч е с т о л ю б и е судя потому, что она п о д и л е т а н с к и занималась многими искусствами, в том числе живописью. Мне запомнилась одна ее картина, выставленная в обществе художников, натюрморт. с астрами и д а л е я м и на длинных стеблях вещь, вообще говоря, весьма посредственная. Примечание. Упоминаемые вместе с астрами д а л и имеют и другое более привычное название гиаргины. На благотворительных спектаклях она нередко п о д в я з а л а с ь в качестве танцовщицы. Как-то раз она попросила Ойгена Бишева давать ей уроки драматического искусства, но дальше предварительных переговоров дело не пошло. Затем она на некоторое время исчезла из общества, где играла известную роль. Оказавшись перед необходимостью избрать себе практическое поприще деятельности, она принялась изучать фармакологию. Так как я совершенно потерял ее из виду, то был очень удивлен, увидав потом в аптеке Михаила Архангела в роли провизора. Дождь все еще лил, когда я прибыл на Миртовую улицу. Я остановился перед витриной аптеки. И рассматривая сквозь помутневшие стёкла батареи склянок и коробочек, раздумывал о том, как мне начать разговор. Наконец я решил отрекомендоваться барышне другом Ойгена Бишева и попросить у неё несколько минут для конфиденциальной беседы. Имею честь кланяться, господин барон, произнёс услужливо провизор, едва лишь я приоткрыл дверь, что прикажете весь к вашим услугам. Аптека была полна людей. Артельщик из банка, достававший из бумажника рецепт, две горничные, очень бледный с льняными волосами молодой человек в роговых очках, читавший иллюстрированный журнал, босоногий мальчик, спросивший мятных лепешек и старуха с корзиной для покупок, которые нужны были глазные капли, п р о с к у р н я ч и й отвар, пражская мась и потом еще что-нибудь для очистки крови. Аптекарь. Сидел в смежной комнате за письменным столом. Леопольдина Тайхман я не видел. Какая ужасная погода, сказал провизор, наливая мыльного спирту в бутылку. Должно быть и вы простудились, господин барон. По-моему, самые лучшие в таких случаях стакан горячего вина, особенно если добавить в него мускатного цвета и гвоздичного корня до да с а х а р у побольше, а на ночь. Согревающий компресс. Восемьдесят геллеров с вас, господин фон Сиберни. Очень благодарен, имею честь кланяться, господин фон Сиберни, ваш слуга. Он кивнул в сторону бледного молодого человека в роговых очках, вышедшего из аптеки, подождал несколько секунд и сказал, затем обратившись ко мне и понизив голос: "Этот господин, что вышел, очень интересный случай. Гемофилк." Был уже у всех врачей, профессоров, специалистов, никто не может помочь. Один на тысячу. Примечание. Гемофилия – заболевание, связанное с плохим свертыванием крови. В результате больной страдает повышенной кровоточивостью самостоятельной либо травматической вследствие полученных повреждений. Господин Сиверни? Так, так, так. Что-то я слышала об этом, сказала старуха с к о р з и н о й Я попросился на отводного п о р а ш к а и получил несколько маленьких белых таблеток в картонной коробочке. А барышни вашей сегодня нет, спросил я. Фрейлин Польди, кажется, ее так зовут. Такая рыженькая. Сегодня утром она свободна, потому что вчера дежурила ночью. Мы ждем ее с минуты на минуту. Теперь уже пять часов. В сущности, она должна была прийти уже час тому назад. Не передать ли ей что-нибудь? Нет, не нужно, я загляну позже, ответил я. Ничего особенного. Мне хотелось только передать ей поклон от общего знакомого, с которым я встретился в Граце. Я зашел сюда по дороге. Впрочем, дайте мне на всякий случай ее адрес. Я видел по лицу провизора, что рассказ про общего знакомого в Граце показался ему не слишком правдоподобным. Он окинул меня испытующим взглядом, написал затем адрес на листке блокнота и сказал, передавая мне его: "Третий этаж квартиры двадцать один у господина надворного советника". Каразика, это ее дедушка. Фрейлин п у л ь д и из очень хорошей семьи слыхал я также будь то она помолвлена. Леопольдина Тайхман, б р о й х а у с г а с с е номер одиннадцать. Стоял в записке, которую мне дал провизор. Я не поехал туда сразу. Я боялся с ней разминутся, ь потому что она быть может уже шла обратно в аптеку. С этим надо было считаться. Некоторое время я ходил по тротуару перед аптекой и в з а т ы вперед. К шести часам новый ливень загнал меня в мою квартиру. Из окон спальни я мог наблюдать за дверью аптеки. Время проходило, а ее все еще не было видно. Сумерки с г у с т и л и с ь мне становилось трудно различать лица входивших и выходивших людей. Когда с улицы начал доноситься стук задвигаемых ставней, я покинул свой наблюдательный пост, перестав надеяться, что она еще придет. Надо ехать к ней. Туда минут двадцать пути, думал я. Я застану ее за ужином, это неприятно. В такое время вторгаться к незнакомым людям? И, может быть, ее совсем нет дома, в театре или у какой-нибудь п р и я т е л ь н и ц ы Все равно тогда я подожду ее. Мне нужно еще сегодня с ней говорить. Много времени ушло у меня, прежде чем я разыскал фиакр. Было почти восемь часов, когда я прибыл наконец на б р о й Хаус Гассе. Дом номер одиннадцать был хмурым пятиэтажным зданием казарменного вида. Кинематограф, лавка старого платья, парикмахерская и трактир занимали первый этаж. Лестница была плохо освещена, уже на площадке третьего этажа было совсем темно. Спичек я не захватил с собой и т щ е т н о старался разобрать номера на дверях. Послышались шаги. Двое мужчин в п а т ь м а х поднимались по лестнице. Я остановился и прислушался. Вот они миновали второй этаж. Загорелся карманный фонарик, узкий луч света упал на одну из дверей, скользнул вдоль стены, направился влево и потом назад, остановился и осветил латунную дощечку. Фридрих Каразек, надворный советник в отставке, произнес голос доктора Горского. Доктор! воскликнул Ятропев. о Вы как сюда попали? Луч света упал на моё лицо, а вот и вы, барон. Услышал я голос инженера. И вы тут, крикнул я ошеломленный. Вас, по-видимому, совсем не поражает, что вы столкнулись тут со м н о ю Поражает? Вам угодно шутить, барон. Я не сколько не сомневался, что и вы прочтете вечерние газеты, сказал инженер и потянул за дверной колокольчик.